Глава 14 Дышать стало нечем. Казалось, будто вся кровь отлила от лица и устремилась к сердцу, потому что в груди стало горячо-горячо. «Карина, все хорошо?» Катя обеспокоенно смотрит на меня. «Да что-то голова чуть закружилась», — отвечаю. «Я не ела с утра, только кофе выпила. Видимо, вино по шарам дало». «Мне не хочется никому ничего говорить. Я сама пока не поняла, что происходит. А Катя сразу начнет волноваться обо мне. Зачем?» Василина возвращается из уборной, а я только и могу думать только о том, что у меня в ванной в шкафчике лежит тест на беременность. Но решиться встать и пойти его использовать я не могу. Просто не могу, и все тут. Девчонки продолжают весело болтать, делиться историями из педпрактики. Обсуждают моду, а я как-то теряюсь во времени и пространстве. Киваю, поддакиваю, вроде бы что-то говорю, а у самой сердца гулка так тук-тук-тук, и вино больше в горло не лезет, как и еда. Катя иногда посматривает на меня, но ничего не говорит. Она умеет уважать чужие решения, понимает, что если я чего-то не сказала, это потому, что так мне нужно, и спасибо ей за это. Вася уезжает около трех, у нее в Волгограде еще сестра двоюродная осталась. Катя тоже уходит домой, перед этим меня крепко, молча обняв. И вот я остаюсь одна. Сначала педантично мою посуду, убираюсь, зачем-то натираю зеркала в ванной и прихожей, мою обувную полку и чищу унитаз. Когда руки приложить становится не к чему, я достаю тест на беременность и кладу его в кухне на стол запечатанным. Сажусь на стул... И смотрю. Просто сижу и медитирую на маленький пакетик, дышу и периодически моргаю. Мне страшно. Но можно сколько угодно долго сидеть в неизвестности, а можно узнать результат. Я иду снова в туалет и выполняю необходимые манипуляции. Сердце стучит гулко и быстро, и три минуты ожидания результата кажутся невероятно долгими. Я возвращаюсь на кухню, кладу тест на стол и зажмуриваюсь. Открываю глаза через три минуты. Звонит телефон, снова незнакомый номер, и я сбрасываю звонок. Не знаю, в какую там базу попал мой телефон, но мне уже шестой раз звонят за три дня с предложением кредита. Но вот телефон звонит снова, и это уже другой номер, отличный от того, что высветился минуту назад. Алло? Я все же отвечаю, намереваясь послать надоедливых абонентов куда подальше, хотя это вряд ли поможет. Карина Витальевна, спрашивает строгий мужской голос. Я слушаю. Меня зовут Шейко Александр Владимирович. Я адвокат вашего мужа, специализируюсь по бракоразводным делам. Вот еще завоняла, откуда не ждали. Что вам нужно? У нас, Коля, нет ни детей, ни совместного имущества, не понимая, зачем ему ваши услуги. Вы ошибаетесь, Карина Витальевна. Ровно, но с нотками превосходства, заявляет адвокат. «Николай предоставил мне выписки с его банковской карты и чеки на приобретение стиральной машины, холодильника, двух наборов посуды, кухонного гарнитура, спального гарнитура, соковыжималки и пылесоса». Я смаргиваю шоп, не веря в то, что слышу. «Если ему так нужны были соковыжималка и стиралка, сказал бы, поделили». А справку по кредиту на его телефон, который он взял на меня, он не предоставил? Чувствую, как в груди все закладывает от злости. Кредит брался вами персонально, без созаемщиков. Ну и сволочь этот Коля. Тошнит только от одного воспоминания о нем, мелочный придурок. Но это еще не все, продолжает адвокат, выждав паузу. «Мы подаем в суд на раздел квартиры, в которой вы с супругом проживали до начала бракоразводного процесса». «Это бред. И я Коле уже говорила». «Эта квартира моя. Ее подарила мне бабушка. Дарственная оформлена верно. Вы уверены?» Голос адвоката абсолютно спокоен, будто он уже полностью подготовился к ответу на этот вопрос. Дарственные тоже можно оспорить в суде. Квартира была вам подарена в состоянии, требующем ремонта. Чеки на стройматериалы, квитанции об уплате специалистам, осуществляющим отделочные работы, прокладку электрокабелей, сантехнические работы по замене канализационных труб и внутренних сетей газопровода предоставлены моим клиентам, который в значительно большей мере наполнял семейный бюджет. Инфраструктура района, где расположено подаренное вам жилое помещение, за последние пять лет сильно развилась. То есть стоимость жилья значительно возросла. А это значит, что суд, вероятнее всего, сначала вынесет решение о переносе подарка в совместно нажитое имущество. А там уже вы понимаете. Да и вообще внимательно изучите свою дарственную, Карина Витальевна. «Все время, пока он говорит, у меня внутри все будто опускается». Горечь заполняет рот, а жевательные мышцы сводят спазмом до боли в зубах. «Как я когда-то могла влюбиться в такого человека, как Коля? Куда смотрела вообще? Почему не замечала тех звоночков, которые теперь кажутся очевидными?» Его жадность казалась мне экономностью, мелочность, щепетильностью, привычка все за всеми замечать внимательностью. А на деле что вышло? «Все документы я вам вышлю на электронную почту, Карина Витальевна, и советую нанять встречного юриста. Всего вам доброго». Адвокат включается, не дождавшись моего ответа, я медленно опускаю телефон на стол. «У меня зарплата — 15 тысяч. У отца молодая жена, а с мамой в квартире живет брат с женой и годовалым сынишкой. У брата до сих пор обида на меня, что бабуля подарила квартиру мне к свадьбе». «Квартиру?» который у меня, судя по всему, скоро не будет. Потому что денег на адвоката у меня тоже нет. Я одна, сама с собой и своими проблемами. И двумя полосками на тесте.